314. Матерь Агни-йоги. День памятный отметим новым углубленным пониманием роли владыки и влияния его на течение планетной судьбы. Мысли общечеловеческие, равно как мысли отдельных людей, от тьмы или света, мысли света от света владыки, они ведут мир и направляют течение эволюции человечества. Те, кто их принимает, и за ними идет те строители жизни и борцы за эволюцию. они исполнители космической воли или воли Отца, воли Божьей, как это принято было говорить раньше. Дело не в словах, но в следовании законам эволюции. Все то, что по сущности своей эволюционно и двигает мир и человечество вперед, поднимая его на новые ступени лестницы жизни, все это благо. Независимо от того, верят ли люди в Отца Небесного, волю которого, то есть волю космическую, они исполняют. Те же, кто имя Божие повторяет ежечасно, но идет против эволюции ее требований те служители тьмы, каким бы наименованиями они ни прикрывались и каким бы верованиям и церквам не принадлежали. Слова и названия человеческие для эволюции не имеют никакого значения, если они идут против нее для важны не слова, а дела. И многие, считающие себя верующими, оказываются в стане противников эволюции, в стане врагов света, в стане служителей тьмы. Ныне разделение человечества идет по светотени, когда рушатся привычные представления и многое меняет свой лик. Строители нового мира, строители новых ступеней эволюции со светом, как бы они себя ни называли, им помощь иерархии света и победы над тьмою. Мир старый, овеянный тьмой уйдет пораженный. Мир новый ему на смену идет, и с ним строители новой жизни и нового мира. Новый мир победит, ибо идет он в согласии с непреложными законами эволюции жизни».